Глава вторая. «Северин Андрих», — повторяла я про себя имя Беловолосова, торопливо приводя себя в порядок в небольшой ванной комнате, куда меня проводил Леон, после чего деликатно вышел, оставив чистую одежду. «Имя какое-то Северин. Север? Холодное имя и странное. С такой внешностью ему больше подошло бы что-нибудь эльфийское». Ну кто разберет, что там в головах у этих сдвинутых на фантазиате нерольвиков? Может, в какой-то книге или фильме действительно есть персонаж с таким именем? Я этим жанром не слишком-то увлекалась. Так что с уверенностью сказать могла лишь то, что никогда ничего похожего даже не слышала. Надев штаны и рубашку она, я тупо перевязала талию поясом и, стараясь не думать о том, что наверняка стала похожа на пугало, вышла из ванной. Ассистент профессора. Кстати, почему этот тип называет себя именно профессором? Меня уже ждал. Привези своих вещей на мне он довольно громко фыркнул, но никак мой новый облик не прокомментировал. «Профессор хочет тебя видеть», — сообщил парень. «Зачем?» «Вы пообедаете вместе, и он расскажет, зачем ты здесь. Я бы на его месте с этим не торопился, если честно». «Ну, может, так оно и лучше. Только помни про мои предупреждения, ладно?» Я ведь от чистого сердца. Его слова меня весьма насторожили. Даже идти расхотелось. Но, как говорится, перед смертью не надышишься. Беловолосый ждал нас в комнате, которая, видимо, служила столовой. Выглядела она мрачновато. А за столом, во главе которого он сидел, уместилось бы куда больше людей. Кивнув мне на противоположный конец, профессор Андрих бросил взгляд на учтиво замершего рядом Лиана. «Э, я, пожалуй, вас оставлю. Спохватился тот и вышел. Я с тоской посмотрела ему вслед и опустила глаза к тарелке, на которой находилось что-то вроде овощного рагу с рисом. Пахло довольно приятно. Оставалось надеяться, что меня здесь не отравит. Итак, произнес мужчина, сидящий напротив, не намерен ходить вокруг да около, так что сразу скажу, для чего мне нам пришлось перевести тебя сюда. Дело в проклятии. В проклятии? — переспросила я. — Не перебивай, — нахмурился он. — Проклятие необходимо снять и как можно быстрее, пока его последствия еще не начали проявляться. — И как же вы собираетесь его снимать? — поинтересовалась я, дождавшись паузы в его словах. Говорить с ним попросту, как с Леном, у меня не получалось. Так что приходилось беседовать официально, как с настоящим профессором. — С твоей помощью, — сказал он и неожиданно тяжелая вилка едва не выпала у меня из пальцев. Я порадовалась, что еще не успела попробовать еду, а то непременно подавилась бы от таких-то заявлений. «Но я не умею», — воскликнула я, не сдержавшись. «Я не ведьма и не колдунья, не какая-нибудь там Бастинда или Бонни Бинет. Вы ошиблись, решив будто в моих силах вам помочь». «Никаких ошибок нет», — твердо возразил он. «Ты единственная, кто сможет». И пока у тебя это не получится, я тебя не отпущу. — И что же я должна сделать для того, чтобы проклятие снялось? — осмелилась поинтересоваться я. — Мы оба! — с невидимой неохотой отозвался он. Мне вдруг показалось, будто воздух в комнате накалился от напряжения. Мы должны полюбить друг друга. Я уставилась на него с таким изумлением, что, должно быть, мои глаза стали напоминать те, которые рисуют героини аниме. Такого я никак не ожидала. Ну, допустим, они решили поиграть в похищение, приобщить случайного человека, каким являюсь я, к своему странному увлечению. Может быть, даже вообразили, будто я послан им свыше, когда наткнулись на меня на улице. Но кто бы мог предположить, что условия моего освобождения окажутся настолько бредовым? Вы, начала я возмущенный возглас, но тут же вспомнила, что с сумасшедшими необходимо разговаривать спокойным тоном. И осеклась. «Я не смогу». «Дело в том, что мне нравится другой человек. Да и вы, по правде говоря, совсем не в моем вкусе. Простите». Беловолосый, ничего не ответив, поднялся с места и направился ко мне. С замиранием сердца я не сводила с него взгляда, чувствуя отчаянное желание сжаться в комочек и немедленно исчезнуть отсюда. Провалиться под землю и оказаться где-нибудь в Австралии, где, как считали в какой-то детской книжке, люди в сравнении с нами ходят вверх ногами. Профессор Андрих неторопливо приблизился и наклонился надо мной. Я, усилием воли, поборола желание зажмуриться покрепче и даже не отшатнулась, когда его пальцы коснулись моих волос, скользнули по щеке, приподняли подбородок. Прикосновение не было неприятным. Длинные белые пальцы оказались сильными, прохладными и, на удивление, нежными для мужчины. Но мне все равно стало очень страшно. Ты тоже не в моем вкусе, изрек он, наконец-то убирая руку от моего лица. Но ничего не поделаешь, выбора нет. Почему? Выдохнула я. Тот, кто наложил на меня проклятие, выбрал самый сложный и на редкость изощренный вариант. Он знал, что с обычными я бы справился без труда, ведь мне известно множество различных способов для снятия проклятий. Но такое для исцеления от него мне потребовалась ты. Не просто твое присутствие или твоя кровь, а нечто гораздо более сложное. Из сферы тонких материй. А именно, взаимная любовь, подтвержденная не только телесной, но и душевной близостью. Безумец! Уже в который раз подумала я, угрюмо глядя на него снизу вверх. Особенно напрягали слова про телесную близость. Если он имел в виду то, что я подумала, то... Я откровенен с тобой, потому что не вижу смысла лгать и притворяться, продолжал он, возвращаясь на свое место. С такими проклятиями я прежде не сталкивался. Кто бы ни был мой враг, он знал, что не так-то просто будет справиться с его чарами. Девушка-лекарство, живущая в другом мире и другом времени. И то, что я всегда считал любить чем-то бессмысленным и бесполезным, ему тоже наверняка известно. Попадись он мне в руки. С мстительным выражением добавил профессор Андрих, сжимая кулаки. Я невольно поежилась. «Если вы и сами считаете, что у вас не получится, тогда, может быть, и пытаться не стоит?» произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко и с сочувствием, а не испуганно. Отпустите меня, пожалуйста. Обещаю, я никому про вас не расскажу. А вы пока поищите другой способ для снятия своего проклятия». «Другого способа нет!» прорычал он. Только тот, о котором я тебе рассказал. И времени мало. Но это же невозможно. Говорят ведь, что сердцу не прикажешь, и что любовь складывается из трех влечений, ни у одного из которых у нас нет. Тут я имела в виду расхожую цитату о том, что влечения человека имеют три источника, в числе которых душа, разум и тело. По отдельности они порождают дружбу, уважение и желание, а соединяясь вместе — любовь. Пока у меня есть шанс, я намерен его использовать. Тяжело, будто роняя на пол каменной плиты, проговорил собеседник. И лучше для тебя, если ты не станешь мне препятствовать. Тебе все понятно, — добавил он, подняв на меня взгляд, и в его глазах мне вдруг почудились красные искорки. Я кивнула, закусив губу, чтобы не заплакать. «Жить ты будешь здесь. Со мной Ильяна. Тебе ни в чем не придется нуждаться» и стать моей ученицей тоже сможешь. Поверь, учиться у меня — большая честь. Многим об этом остается только мечтать». С удовольствием бы уступило им место. «А теперь поешь», — сказал он почти ласково. Я поковырялась вилкой в остывшем рагу. Кусок не лез в горло. Размышляя обо всем случившемся, я пыталась отделить плюсы от минусов. Мне пришлось оказаться в руках двух сдвинувшихся на магии и проклятиях типов. Минус. Родственники понятия не имеют, где я. Минус. Я сама не в курсе, где я. Минус. От меня требует взаимной любви самым странным типом из всех, кого я когда-либо встречала. Минус в квадрате. Однако, судя по всему, он не собирается меня насиловать. Плюс. Здесь кормят. Плюс. У меня отдельная комната. Плюс. Пока минусов однозначно больше. А еще профессор едва ли слышал о Статгольском синдроме, потому не осознавал, что если с моей стороны возникнут чувства, они будут пугающими симптомами этого самого синдрома. Но такое, уж в том-то я не сомневалась, совершенно исключено. Я с первой встречи любила Олега Киреева и точка. А если нет? Когда вернусь, то непременно расскажу ему о своих чувствах и приглашу на день рождения, на следующий. Вызвав в памяти образ Олега с его атлетической фигурой спортсмена, шапкой густых темных волос и ясными голубыми глазами, я сделала глубокий вдох в попытке успокоиться. Да, разумеется, не только я мечтательно вздыхала ему вслед, но до сих пор он куда больше времени уделял баскетболу и учебе, так что шанс у меня имелся. И, может быть, вскоре песня о том, что его рядом нет, будет уже не про меня. Вернуться бы только. — О чем ты думаешь? — ворвался в мои мысли голос профессора, снова бесстрастный и холодный, как глыба льда. — Так ни о чем, — отозвалась я, заставляя себя проглотить оказавшееся вполне съедобным кушанье. Нужно есть, чтобы были силы для побега. Вдруг меня пронзило пугающее подозрение. Уж не подмешали ли мне в еду наркотики? Кажется, в каком-то фильме похитители так и делали. Я могу кое-чем спросить. То, что я ем, безопасно для меня? Ага, так он тебе и ответит всю правду. Держи карман шире. Для того, чтобы снять проклятие, чувства должны быть настоящими, сообщил Беловолосый, невызванными мороком или прочими средствами, в использовании которых ты могла бы меня заподозрить. Приворотные снадобья нам не помогут. Не совсем то, чего я ожидала, и все же стало чуточку легче. Я доела почти все. А затем Лен принес мне пахнущий мятый темно-зеленый напиток в высоком стакане, который я, помедлив, выпила. «Очень хорошо утоляет жажду», — заметил он, заботливо подавая мне чистую тканевую салфетку, чтобы я могла вытереть рот и руки после еды. «Думаю, тебе нужно немного здесь освоиться, а уже с завтрашнего дня начнешь учиться». «Так ведь?» «Так», — согласился с ним профессор. «Приводи ее в комнату и возвращайся к работе. Жду тебя». Поднявшись из-за стола, он вышел, и я вздохнул свободней. В компании одного Леона мне было спокойнее. Он казался куда более нормальным, хоть и упорно твердил, что с детства мечтал этим заниматься.